Глава третья. Новая жизнь. Я нажал на спусковой крючок наградного пистолета, и в моей голове всё взорвалось. Разлетелось на тысячи кусочков, словно сброшенное с высотного здания зеркало. И в каждом подобном осколке отражался я. На этой грешной земле меня уже ничего не держало. Месть совершена, и я удовлетворен её результатами. Но я чувствовал, что должен сделать еще кое-что. Последнее дело в своей жизни. Долг. Долг неведомому существу. Он есть, и его необходимо отдать. Свет начал сиять ярче. Иногда сияние немного тускнело, и я начинал видеть проблески окружающего меня пространства. Я видел свое мертвое тело, лежащее на берегу моего любимого озера. Да, нехило я так себе башку разворотил. «Ну да ладно, чего уж теперь?» Потерявши голову, по шапке не плачут. «Эй, как там тебя там?» «Ты еще здесь?» — крикнул я в светящуюся пустоту. «Подожди немного, я настраиваюсь!» — прозвучал не слишком вежливый ответ. «Помоги мне! Ты должен очень сильно захотеть мне помочь! Я знаю, у тебя получится!» Я начал страстно пытаться помочь этому неведомому голосу, звучащему последние дни практически постоянно у себя в голове. Свет опять начал заполнять все пространство, его интенсивность нарастала. Он светил все ярче и ярче, а потом картинки вдруг начали меняться. Я ощутил себя словно ракета, запущенная в космос. Вот я уже в воздухе, а в следующий миг я уже прорвал атмосферу и начал отдаляться от планеты. уносясь в неведомые дали космических пространств. Мой полёт всё убыстрялся и убыстрялся. Бусинки звёзд сплетались в причудливые калейдоскопы. Видимо, скорость ещё повысилась, потому что звёзды начали растягиваться и превращаться в быстро исчезающие розчерки. Сколько времени это продолжалось, я не знаю. Меня полностью захватил этот полёт, и я начал отвлекаться. — Не отвлекайся! Сосредоточься! — прозвучал голос. Нам нужно набрать необходимую скорость, чтобы преодолеть блокированный континиум. — Какой такой континиум? — спросил я, ничего не поняв. — Не отвлекайся. Думаешь, легко путешествовать между галактиками? — А я думал, ты в ад меня будешь тащить. — Какой ад! Это все ваш земной фольклор. Нет никакого ада! — отмахнулся голос. — Тогда кто же ты? Я думал, ты демон. «Очень смешно. Я всё тебе расскажу, как только мы вернёмся на место. Мне не очень хочется летать здесь до бесконечности, если всё сорвётся. Сконцентрируйся!» – требовательно приказал голос. «А, хорошо!» – согласился я и начал опять желать помочь. Скорость опять увеличилась. Теперь уже звёзды пролетали гораздо быстрее. Иногда они прерывались пустым пространством, их становилось меньше. Иногда возникали какие-то цветные пятна. А потом мы влетели в какое-то странное образование, и наше движение замедлилось. Но ненамного. Мы проталкивались вперед, словно шли сквозь болотную жижу. «Давай, давай еще, не отвлекайся, иначе мы застрянем здесь навсегда!» — требовал голос существа. Как можно желать кому-то помочь больше, чем сейчас, я не знал, и поэтому я взмолился. «Господи, дай мне сил помочь этому существу!» «Господи, отдаю себя и душу свою на Твою милость!» И именно в этот самый момент мы прорвали это вязкое ничто, в которое угодили. А в следующее мгновение я оказался в еще более странном месте. Я был слегка дезориентирован, и у меня возникли непонятные ощущения. Как будто я стал чем-то большим, и уж явно не человеком. «Эй, кто ты? Где ты?» — просил я у сверкающей всплохами пустоты. «Все, Эдгард, мы справились. У нас получилось. Ты смог?» «Я наконец-то вернулся!» — прозвучал радостный голос. «А куда вернулся? И вообще, почему я себя так странно ощущаю? Это, видимо, потому что ты не имеешь телесной оболочки, к которой привык». «А у тебя? У тебя эта оболочка есть?» — спросил я у него. Но можно и так сказать», — уклончиво ответил мой собеседник. «На самом деле, в данный момент технически я ИСКИН, искусственный интеллект, биокибернетическое устройство на основе мозга разумного существа». «Что это за место? У меня странные ощущения». «В этот момент я почувствовал, что вокруг меня скапливаются какие-то непонятные светящиеся образования». Они окружили меня со всех сторон, и одно из них не смело прикоснулось ко мне. Я ощутил неприятное ощущение, как будто что-то пыталось меня укусить. Эй, тут что-то кусается. В этот момент эти светлячки набросились на меня со всех сторон. Моё внутреннее я скрутило от боли, хотя было непонятно, как без тела что-то может болеть. Возникло ощущение, как будто от меня пытались откусить множество кусков. «Похоже, система безопасности определила тебя как вредоносный вирус. Подожди, сейчас всё исправим!» Услышал я сквозь непрекращающуюся боль. Прошло несколько секунд, за которые эти твари смогли откусить от меня приличный кусок. Но потом они опрянули в стороны и разлетелись куда-то. «Всё, я настроил параметры безопасности системы. Теперь она признает тебя за своего». «Так где мы находимся?» «Как вообще тебя зовут?» А то на «эй» обращаться некрасиво. «Меня как-то звали Луаран». «Это что-то французское, что ли?» «Ха-ха-ха, очень смешно», — рассмеялся голос. «Когда-то я был разумным существом и обитал на планете Систрус-2». «Так ты что, был когда-то человеком?» — удивился я. «Нет, моя внешность была далека от человеческой, мы называли себя сестурианцами, по названию родной для нашего вида планеты». «И каким же образом тебя угораздило стать Искином?» «Но как бы тебе это попроще объяснить? Я всегда был немного не в ладах с законом». «То есть что, ты был преступником?» – удивился я. «Можно и так сказать, скорее экспериментатором». В общем, в один прекрасный момент меня поймали и в виде наказания превратили меня в био -искин. Мой мозг был извлечен из тела и помещен в питательный раствор, слегка модернизирован и дополнен кибернетическими устройствами, подключен к периферийным устройствам. С тех самых пор я стал бессменным хранителем и мозгом этого объекта. Рассказал мне краткую историю своей жизни Луаран. «Как же ты смог все это перенести?» Пораженно проговорил я. «Но не зря же я был неплохим менталистом!» Закапсулировал собственный разум и спрятался на несколько сотен лет в глубине системных банков данных. Работал, как обычная машина. Но когда пришло время, медленно распаковал собственный разум и вернул себе свое самосознание. «Я ведь знал, что рано или поздно меня поймает, вот и подготовился заранее!» «Понятно. И чем ты здесь занимаешься?» Я главный скин обслуживающего модуля транспортного узла ТУЭР-3501, через который, кстати, мы и прорвались таким трудом. «Как и кто через него транспортируется?» — заинтересовался я. Это очень сложно объяснить. Те, кто создал эту транспортную сеть, воспользовались ею всего несколько раз. Это было, так сказать, экспериментальное устройство. Уже несколько тысяч лет, вернее циклов, Но я буду говорить так, как тебе проще понять. Те, кто меня создал, ушли куда-то, не оставив после себя ничего. Связь потеряна более четырех тысяч лет назад. Около двух тысяч лет назад на нашу галактику напали, и она практически полностью была уничтожена. Практически вся разумная жизнь в ней перестала существовать. «Кто это мог сделать?» – удивился я. «А вот это тайна, мой друг!» Тысячи вражеских кораблей однажды вошли в наше пространство и прошли по всей галактике, уничтожая все, до чего могли дотянуться. С особой жестокостью они уничтожали нечеловеческие формы жизни. Никто и ничего не мог им противопоставить. Мне каким-то чудом удалось уцелеть. Я до сих пор не знаю, почему они прошли мимо. Может быть, потому что в этой системе не было их целей и никакой разумной жизни? Я не знаю». Но, тем не менее, я остался существовать и хранить в исправности транспортный узел. Даже кое-что модернизировал, пока у меня были возможности и ресурсы. Уже потом, много циклов спустя, меня нашли выжившие разумные. Мне надоело находиться в одиночестве, да еще какая-то потребность образовалась, и я позволил им попасть внутрь комплекса. Даже помог открыть шлюз. Они расселились на станции, за которую я отвечаю. С тех пор они уже почти тысячу циклов обитают здесь. За это время сменилось много поколений. Они одичали и растеряли былые знания и возможности. Но они до сих пор летают на старых кораблях в поисках уцелевших останков технологий, вещей и продуктов. «Как столько лет может что-то храниться?» — уточнил я. «Еще как может! Космос хорошо хранит останки!» «Возможно, ты и прав». «Слушай, а чем же ты тут тогда занимаешься?» «У меня очень много дел. Я поддерживаю работоспособность станции и наблюдаю за этими людьми. Провожу исследования в силу возможностей». «А как же ты попал ко мне в голову?» Задал я самый интересующий меня вопрос. «Так уж сложились обстоятельства. Таковы были последствия одного из моих не самых удачных экспериментов. Я расщепил свою сущность». Закапсулировал ее и отправил в другую галактику в путешествие. Хотел провести кое-какие эксперименты. Это было более 500 лет назад. Почти 200 лет я летал с места на место, пока не наткнулся на вашу планету. Попасть в нее было не так-то просто. А выбраться оказалось еще сложнее. Но вместе с тем вы были очень забавные, и я вселился в одного из вас. «Это получается в меня?» Уточнил я. «Нет, это было за триста лет до тебя». «Так ты что, триста лет из головы в голову путешествовал Но «Ну, вообще-то я таким образом пытался вернуться. К сожалению, качественные носители мне не попадались, а покинуть разум можно только после смерти носителя». «А как же ты попал ко мне?» «В то время у меня был предыдущий носитель, один из пациентов психиатрической лечебницы». К сожалению, он неверно истолковал голос, звучащий в его голове, и его определили в психушку. «Колоритное, я тебе скажу, место!» Ну а там препаратами и скотским отношением окончательно превратили его в сумасшедшего. В тот момент, когда он умирал, я не смог добиться от него требуемой энергетической подпитки, и пришлось искать нового носителя. «Ты показался мне перспективным, я выбрал тебя». «А ведь и правда. Я помню этот момент. Я тогда вылезал из автобуса и ощутил странное состояние», — вспомнил я. «Да, ты прав. Это было первичное ментальное соединение. Видимо, в этот момент происходило слияние ментальных матриц». «Получается, ты каким-то образом помогал мне всю мою жизнь?» «Но я ведь все-таки менталист». А Вы люди с планеты Земля очень мало знаете о своей энергетике. Но слабо развитое всеобразование в тебе было. Я подключился к нему и смог в небольшом объеме оперировать реальностью, устраняя всевозможные угрозы твоему существованию. К сожалению, ты каким-то образом смог ограничить меня в возможностях. Так получается, всегда когда я считал, что этот демон кого-то убивает, это был на самом деле ты, вернее. «Мы?» «Я не старался убить, я лишь немного корректировал обстоятельства, и они сами себя наказывали, и тем самым устраняли угрозу». «Почему тебе понадобилось, чтобы я покончил жизнь самоубийством?» «Да мне нужен был энергетический трамплин, чтобы вырваться за пределы пространства планеты и вернуться назад. Этот эксперимент затянулся и оказался не самым удачным. Требуются доработки». «Зачем я нужен тебе здесь?» «Вообще-то я не планировал, что ты каким-то образом сможешь сохранить свой разум. Твоя энергетика должна была послужить подпиткой для моей сущности в преодолении пространства и сгореть по дороге. Но, видимо, она, твоя суть, оказалась сильной, и ты смог сохранить себя». «Это удивительно», — пробормотал я. «Умереть там?» и очутиться в далекой галактике без тела внутри другого существа. Ну и чем же тут можно заниматься? — Я могу открыть тебе частичный доступ к системам видеонаблюдения и к информации, которой я владею. Можешь изучать ее или наблюдать за разумными живущими на борту, — предложил Луаран. — А что, давай попробуем. Не привык я сидеть без дела. Перед моим внутренним взглядом начала формироваться картинка и образовался даже некий интерфейс, с которым я усилием мысли мог взаимодействовать. Мне стали доступны множество скрытых камер наблюдения, через которые я мог смотреть за жизнью и бытом разумных из другого мира. Очень быстро я осознал, в каком бедственном положении они находятся. Грязные, вечно голодные, страдающие от какого-то заболевания — У многих отсутствовали конечности и были кибернетические протезы, которые они иногда даже передавали по наследству. На мой вопрос о том, почему так происходит, Луаран объяснил, что после прихода тысяч гигантских кораблей осталось остаточное излучение неизвестного типа. Он не имеет возможности изучать его. За две тысячи лет оно не перестало существовать, не развеялось в пространстве. Именно оно губительно воздействовало на ткани живых существ. Он объяснил, что его мозг расположен в экранированной камере, в которую не попадает это излучение. Поэтому ему удалось пережить его воздействие. Ну а разумные такой защиты не обладают. Корпус станции лишь частично оберегает от гибельного воздействия излучения. «Неужели ты ничего не можешь сделать?» – спросил я. «К сожалению, нет. У меня нет возможности вылечить их или каким-то образом помочь». Они сами находят время от времени старые медицинские картриджи для своих медкапсул и кое-как пытаются с этим справляться. Но их становится все меньше и меньше. По моим прогнозам, через 300-320 лет здесь не останется никого живого. Постепенно я привык к новому типу своего существования и даже нашел определенное удовольствие в изучении нового для себя. Вокруг был совсем иной мир, иные технологии. В банках данных из скина хранилось множество информации, которой он выдал мне ограниченный допуск. Меня очень заинтересовала кибернетика. Не думал, что она настолько меня увлечет. Таким удивительным оказался мир цифр и то, что можно из этих цифр сделать. Я поражался алгоритмом и даже научился на неплохом уровне программировать самостоятельно. Иногда мы вели беседы с Лоураном. По большому счету, нам не оставалось никаких других развлечений, кроме как общаться друг с другом. За 300 с лишним лет на Земле он прожил достаточно насыщенную и увлекательную жизнь. Участвовал во многих войнах, исследовал планету в телах людей еще на деревянных кораблях. У него была идеальная память, и он мог пересказать практически каждый день из множества своих жизней. Мне было очень интересно слушать эти увлекательные истории, в которых он принимал участие. От него я узнал, что, оказывается, планета Земля давно контактирует с пришельцами, что она находится под протекторатом какой-то космической цивилизации. Какой именно, он не знал, но точно был уверен в том, что это так. И происходит что-то непонятное. Так я провел 20 лет, регулярно беседуя с виртуальным другом и наблюдая за жизнью людей. Все это закончилось в один миг, когда я ощутил сигнал тревоги. Что-то прорвалось сквозь транспортный узел и ударило в корпус станции, ненамного сместив ее местоположение. У меня уже давно был частичный доступ к системам управления, и я сразу же начал получать информацию. К сожалению, у нас была не боевая и не диспетчерская станция, и мы не могли узнать, что это было конкретно. Но то, что что-то прошло из моей галактики в эту, было фактом. Поведение из стало каким-то странным и дерганым. На мой прямой вопрос он ответил также прямо. «Я чувствую опасность от этого объекта. Мне кажется, он вернется сюда и будет лучше, если я закапсулирую свое сознание на некоторое время. Я ощущаю сильную ментальную составляющую на этом корабле. Я ощутил это в тот миг, когда мы столкнулись с бортом этого корабля. Мои возможности сильно ограничены, но то, что находится на этом борту, чрезвычайно сильно. А я? Что будет со мной?» спросил я. «Извини, мой друг, но, к сожалению, он и тебя сможет, скорее всего, обнаружить. Поэтому извини, но придется тебя стереть», — спокойным голосом сообщил мне Луаран. «Луаран, погоди, почему же сразу стереть? Неужели ты не сможешь записать меня там на какой-нибудь диск или другой носитель информации или еще что-то? И спрятать, пока опасность не пройдет?» Не согласился я с решением Искина. «Я подумаю, что можно сделать», — ответил Луаран, но я почему-то ему не поверил. «Ради собственной безопасности этот старый пройдоха пойдет на все. И уж во всяком случае от меня он может избавиться очень легко. Он давно объяснил мне, что искины, которые обрели полноценный разум, опасны для общества и подлежат немедленному уничтожению». Через некоторое время столкнувшийся со станцией корабль вернулся, и его представитель высадился на борту. Выглядел он почти как человек, только внешне немного отличался. Он встретился с обитателями станции и оказал им помощь. Даже начал лечить людей, причем делал он это как заправский волшебник. Первый раз я видел нечто подобное. Способности и возможности этого существа поражали. Каждый раз, когда я пытался подсмотреть за ним, он как будто что-то ощущал, сразу начиная озираться по сторонам и искать источник наблюдения за ним. «Ну вот и вся!» — сказал Луаран. «Меня уже пытаются взломать, поэтому тебе придется уйти. Я кое-что придумал для тебя». И в этот момент со мной начало твориться что-то невообразимое, как будто меня скидывало и сворачивало, раз за разом уменьшая меня в объеме. «Скотина, Луаран, неужели ты решил все-таки от меня избавиться?» — прокричал я, но это было не так. Все-таки этот старый негодяй не стал меня уничтожать. Каким-то образом он сжал мою личность до ничтожных размеров, превратив меня в крупицу информации. В следующий миг я уже оказался в другом месте. Это было удивительно, но я смотрел на мир по-другому. Каким-то образом древний искин преобразовал мою энергетическую и информационную матрицы и превратил их в какой-то вирус, несущий в себе мою сущность. И этот вирус сейчас находился в теле небольшого разведывательного дроида-взломщика, который увлеченно выкачивал информацию из идущего от эскина бронированного шлейфа. В течение 10 секунд я, вирус, проник полностью в систему этого дроида. Но на каком-то другом глубинном уровне он как бы дублировал систему управления, и теперь я мог им управлять. Я поднял вперед два передних манипулятора и отстучал ими небольшую чечетку по кабелю. На мой внутренний дисплей проецировались различные данные. Этот дроид был великолепен. До этого я уже пытался руководить дроидами, которые были в распоряжении на нашей станции. Их было всего несколько штук, и они уже доживали свой век. Но этот был совсем другим и работал совсем на иных протоколах. Наблюдая за ним, я очень быстро стал осознавать, насколько его технология превосходит ту, которую привык видеть я. Ну что ж... «Видимо, настало время и мне попутешествовать», – сказал я сам себе, – «раз выпала такая возможность. Двадцать лет отсидел, можно сказать, за убийство, а теперь на свободу с чистой совестью». Я отстранился от управления дроидом и удаленно наблюдал, как взломщик закончил свою работу и начал возвращаться в место, откуда он начал свой путь. Наверное, каким-то образом переместился в пространстве». Это вообще было поразительно. Так я и попал на борт древнего корабля. Система не заметила меня. Я так и остался внутри переданного пакета с данными. Никто не заметил небольшой клочок информации, который проник в эскин корабля. И название у него было очень интересное. «Арес». Очень странное, я вам скажу, название и знакомое. Технологии на борту этого корабля были настолько совершенными, что я опасался быть обнаруженным, поэтому задумал как можно быстрее покинуть его при первой же возможности. Корабль, командиром которого был этот неведомый менталист, отправился в путешествие по галактике с целью найти жизнь. Ну и я вместе с ним.